глава двадцать один ничто не может длиться вечно пусть даже рядом с тобой сидит маг времени как бы хорошо тут ни было но пора было возвращаться спасибо за разговор поклонился я старейшему и за эту красоту э не я её создал но показал да все же разумное наше время Да и во все времена слишком много времени уделяют себе, совсем забывая смотреть по сторонам. — А ведь, кто знает, может, именно в окружающей нас природе и кроются ответы, которые мы так жаждем найти? — мягко улыбнулся старик. — Но тебе еще рано об этом думать. Это только таким древним развалинам вроде меня подобные мысли начинают приходить в голову. А ты делай, что должен. Стремись ввысь к силе, к власти, как это и положено молодым. Но если станет слишком тяжело, приходи. Иногда нужно просто немного перевести дух, чтобы двигаться дальше. — Благодарю. Ещё раз поклонился я, после чего пошёл к краю скалы. М-да. А как спускаться, я как-то не подумал. Впрочем, так даже интереснее. Давно мечтал кое-что сделать. Так почему бы и не сейчас? Отошёл чуть подальше от края, глубоко вздохнул и решился. Разбежавшись, прыгнул со скалы. «Я-ху!» — заорал я, летя с огромной скоростью прямо в бездонную бездну. Да, только вот как раз бездонной она не являлась. Земля понемногу приближалась ближе и ближе, и как бы не было приятным это ощущение свободного падения, свою жизнь я люблю больше. Дождался, когда точно покину зону запрета телепортации. После чего, совершив небольшое усилие, я телепортируюсь к более ровной посадочной площадке, одновременно с этим гася импульс от падения с помощью магии. Казалось бы, как молнии можно подобное сотворить? Но магия есть магия. При определённых усилиях она вполне материальна и ощутима. Так что замедлил падение, вместе с тем заковал в себя сплошной кокон из молний, чем и смягчил своё падение. «Фух, это было круто!» — рассмеялся я, когда всё получилось. Да, риск, несомненно, был, но вполне оправданный. Да и лучше уж так, чем вновь спускаться по этим долбанным горам. Не прошло и десяти секунд, как рядом с местом моего приземления телепортировалась троица бессмертных. «Кассиус, ты в порядке?» — подскочил ко мне в первом венче. «Неужели старик был совсем не в духе и просто сбросил тебя со скалы?» «Нет, просто так спускаться было проще», — мыкнул я, но тут немного замер. «А он мог?» «Ну, да. Когда у него дурное настроение, так старику лучше не приближаться. Хотя бывает это редко, но легче от этого не становится». «Ладно, понял. Но всё в порядке, правда?» «И зачем ты спрыгнул сам?» С какой-то обречённостью в голосе спросил Давид. «Захотелось?» — пожал плечами. «Да и так было банально быстрее, чем опять лазить по этим горам». «Есть в отца!» — с какой-то гордостью произнёс Гомер и резко рассмеялся. А вот остальные двое лишь обречённо прикрыли глаза. «Ещё один на нашу голову!» — махнул рукой Венчи. «Ладно, тут ничего не поделаешь. «Ты лучше расскажи, как прошла встреча со стариком? Он не сильно ругался?» «Нет, всё прошло спокойно. Мы поговорили и немного посидели, полюбовавшись видами. В общем, он подчинился, хоть и чисто формально. Спускаться с гор он не станет, но в случае необходимости поможет». «Очень похоже на него. И это даже лучше, чем я ожидал», — кивнул Давид. «А про нас он что-нибудь говорил?» «Было дело, да». Когда будете готовы, приходите в гости. Он подождёт. — Ясно. Значит, завтра же. Или нет? Лучше сегодня, пока настроение у него хорошее. Эта троица тут же сгруппировалась, став обсуждать эту тему. Эм, он сказал, что пока рано, только когда будете готовы, и выполните обещанное. — Ой, это он тебе может лапши на уши вешать. Любит показать себя перед молодёжью всеведущим и мудрым стариком. Не ведись. «Нет, кое-что такое вправду есть, вот только злопамятности в нём больше, так что лучше не задерживаться. Любит показать себя перед молодёжью всеведущим и мудрым стариком, не ведись. Нет, кое-что такое вправду есть, вот только злопамятности в нём больше, так что лучше не задерживаться». «Тогда лучше после ужина, у него после еды настроение улучшается», — предложил Гомер. «Хороший вариант, ещё и дары надо захватить». поддержал его Оливер. «Тогда, может, сперва вернёмся в замок?» предложил я. «А, да, точно!» — кивнул Венчи. После чего мы все четверо телепортировались в мой замок. И только там эта троица немного выдохнула. «Ты уж прости нас, но старик есть старик. Не можем мы к нему иначе относиться. Он всех нас в той или иной степени учил. Да и большинство сильнейших разумных в этих горах тоже... Присел на одно из кресел Венчи. «И то, чтобы он так уж натаскивал, как настоящий учитель, да подсказывал, давал советы, да и вообще... Так что разумных, что его уважают, невероятно много. И именно поэтому мы первым отправили тебя к нему. Думаю, ты и сам понимаешь, что после его даже формального признания тебя наследником Бронта большинство свои сомнения отбросит. Почему он вообще последовал за моим отцом?» сомневаясь, что одной харизмы и силы в данном случае было достаточно. Тоже присел на одно из кресел. «А никто не знает наверняка», — пожал плечами Давид. «Хотя, зная старика, могу сказать, что, вероятно, никаких скрытых причин не было. Он и вправду мог загореться идеями Бронта. Это в его стиле. Да и скучно ему. Тоже отец нес с собой изменения, а изменения никогда не бывают скучными». Пусть они не всегда положительные, то уж точно не скучные. Постоянное движение — вот чего он желал. Впрочем, все немного изменилось, когда он забрался на эту свою гору. Будто замер в этом своем времени. — Вы знали про его новую силу? — Разумеется. Такое пропустить было никак нельзя, — улыбнулся Толстяк. — Да и старик не особо это скрывал. Ведь про это знает и не так много разумных. «Вот только, мне кажется, ты ошибся», — задумался я над его словами. Остановка времени хоть и возможна, но это неестественный ход вещей для него. Нет, время всегда в движении, всегда куда-то бежит. Просто он умеет ждать, не знаю чего, но скоро вновь побежит вперёд, следуя своим целям. Впрочем, я могу и ошибаться. Главное, чтобы он бежал вместе с нами, остальное не так важно. Ничего, стоил я, что старик хочет навредить, так что неважно. Посмотрим, что будет дальше». Ещё немного пообсуждав случившееся, троица отправилась по домам. Всё же им ещё нужно успеть подготовиться к встрече со своим учителем. Задерживать их не стал. У меня тоже были важные дела, которые нужно было сделать. Лишь остановившись немного и задумавшись, я понял, что упустил нечто невероятно важное. Вся эта суета последних дней, да ещё и ударившая по разуму отсутствие золота в сокровищнице, заставили забыть о главном. Есть ведь нечто другое, даже куда более ценное, чем золото. Пора исправить свою оплошность. Звоню в специальный колокольчик, вызывающий слуг, и уже через минуту передо мной предстаёт Илья, всё ещё обучающая слуг в замке. «Молодой господин, вы что-то хотели?» — поклонилась девушка. «Где здесь библиотека?» — задал столь важный для себя вопрос. «О, прошу, я проведу», — засеменила она вперёд, и я двинулся следом. И совсем неудивительным оказалось то, что библиотека находилась совсем рядом с сокровищницей, всего лишь в паре поворотов от неё. Я бы сделал точно так же. «Прошу», — горничная указала мне на огромные двери, что перекрывали проход. «Мы туда не заходили, так что там, может быть, немного пыльно. Библиотека закрыта для доступа всем, кроме членов семьи хозяина замка». «Благодарю», — кивнул ей в ответ. после чего девушка удалилась. Я же подошёл ближе к массивной двери. Тут всего два варианта. На что заперто? Кровь или магия? Так что сперва выбрал более простое, направив немного магии прямо в дверь. И не прогадал. Совсем без звука огромные врата распахнулись, открывая доступ в настоящий рай. Десятки, нет, сотни стеллажей, заполненных книгами, ждали меня. И больше ничего лишнего. Только книги... Несколько столов, кресел для чтения и всё. Именно то, что нужно. Вот только стоило представить, сколько времени придётся потратить, чтобы просто перенести все эти книги в свой гримуар. Страшно даже представить. А ведь самые полезные надо ещё полноценно прочитать. Гримуар гримуаром, то живое чтение никто не отменял. Вот только перед самым чтением меня ждал большой облом. Тут не было каталога или чего-то подобного со списком и расположением книг в этой библиотеке. Я обошёл всё, но так и не смог его найти. Подстава. Без него искать что-то конкретное будет сложно. Надо будет исправить. Впрочем, мне настолько это критично. Всё равно собираюсь прочесть здесь всё. Более того, пока бродил между стеллажами, заметил, что книги стоят более-менее по темам. Так что уже проще... Ну и первым делом, разумеется, начну с книг по магии молнии. Потом поищу про поднятие рангов. Ну и что-нибудь ещё интересное. И надо сказать, что стеллаж с магией молнии меня весьма порадовал. Тут больше книг, чем я прочитал по этой теме за всю свою жизнь. Хотя и не так много, как хотелось бы. Всё же все эти книги мой отец, по всей видимости, собирал сам. Это не сравнится с библиотекой рода, что обколенями накапливал сведения по родственной им стихии. Для примера, в библиотеке Шии книг по магии огня было раз в десять больше, и это только в открытой секции библиотеки. Уверен, должна была существовать и закрытая, с семейными тайнами. Не может не быть. И, кстати, об этом. Тут ведь тоже может быть что-то подобное. Так что, отложив ненадолго эти книги, я вновь стал обследовать библиотеку, разумеется, используя поиск скрытого, изученный мной столь давно. На первый взгляд... Тут ничего подобного не было, как и на второй, а вот на третий. Одна, едва заметная деталь зацепилась за мой взгляд. Стены тут были идеально ровными, без каких-либо украшений, кроме одного места. В дальнем углу библиотеки на одной из стен я заметил неровность и, подойдя ближе, смахнул пыль с этого места. Это оказалось барельефом дракона, что оскалил свои крылки. Более того, в глазницах у него сияли сапфиры, будто наблюдающие за мной. А ведь поиск сокрытого ничего не показал. И всё же я буквально кожей чувствовал, что тут что-то не так. Сперва привычно попробовал пустить магию в дракончика, и ничего не произошло. Тогда второй стандартный способ хоть и не особо приятный. Не зря же клычки этого дракончика выглядят настолько острыми. Надавил пальцем на клыки снизу, позволив им испить моей крови. В тот же миг сапфиры в глазах дракончика сверкнули и раздался шум. Эта часть стены рядом стала внезапно расходиться по кирпичкам в стороны, проявляя небольшой проход вперёд. Как ни странно, но впереди было так же светло, как и в самой библиотеке. Магические светильники даже спустя столько лет исправно работали. Долго ждать я не стал, смело шагнув в проход. Но всё же на всякий случай был готов активировать свою защиту. Мало ли. Но это не понадобилось. Вскоре я вышел в небольшую комнату, с одним-единственным стеллажом с книгами, стулом и столом у стены. Вот только в данном случае мой взгляд первым зацепился не за сами книги, а за одинокую бумажку, лежащую в центре стола, и чернил неоперво рядом с ней. Подойдя ближе, я схватил эту бумагу, сразу же став читать, что там написано. «Здравствуй, сын. Надеюсь, я всё ещё имею право тебя так называть. Понимаю, что ты можешь быть обижен до меня, и вполне за дело». То, что я хочу сотворить, вскоре может привести к не самым лучшим последствиям. Очень велика вероятность, что скоро я умру. Слишком силён мой враг. И всё же я просто обязан попытаться. Шанс есть, пусть и не особо большой. Если же у меня получится, то всем жить станет лучше. Люциус всей душой ненавидит магических существ». Уж не знаю точно, что мы ему сделали, но это факт, с которым уже ничего не поделаешь. Пока он жив, мы не сможем жить спокойно. А ведь после обретения полноценного сознания и человеческого облика мы не так уж сильно отличаемся от обычных людей. Уверен, мы могли бы жить в мире. Я пытался это осуществить, вот только Люциуса это не устроило. Я пытался, но ничего не получилось. Иных вариантов просто нет. Верховный Бог Светлого Пантеона не изменит своё решение, пока жив. Так что для исполнения моей мечты придётся его уничтожить. Вот только я ошибся. Слишком поторопился. Конфликт случился слишком рано. Сейчас у меня лишь два пути. Первый — примкнуть Пантеону Отца. Да, я стану жив, но что дальше? После такого, как бы силён я ни стал, уже никогда не смогу выступить против моего врага, не развязав войну между Пантеонами. это приведёт к слишком ужасающим последствиям, чем только можно представить. Есть и второй вариант — рискнуть и сразиться с ним на дуэли. Шансы на победу невелики, но они есть. Я припрятал козырь, что может неприятно удивить этого горделивого засранца. Вот только если ты читаешь это письмо, значит, я провалился и уже мёртв. Прости меня, мой сын, за то, что я не смогу быть рядом с тобой и наблюдать за твоим взрослением. Я эгоистичный придурок, что хочет исполнить свою мечту, и ничего не могу с этим поделать. Надеюсь, что твоя мать сможет защитить тебя и достойно воспитать. Можешь винить меня сколько угодно, я это заслужил, но береги свою маму. Она дала очень многое ради твоего рождения и любит тебя всем сердцем. Очень надеюсь, что она не найдёт это место и не прочтёт данное письмо. Для этого я специально завязал вход в эту потайную комнату, только на кровь нашего рода. Мне слишком стыдно признаваться в том, какой я идиот. Хотя она и так это знает. Передай ей, что я люблю её и буду любить вечно, даже после смерти. Когда-нибудь мы обязательно встретимся вновь. Ах да, насчёт Люциуса. Не лезь к нему, сынок. По крайней мере, до тех пор, пока не станешь достаточно силён. Да, я очень желаю... чтобы ты когда-нибудь осуществил мою мечту и позволил магическим существам жить в мире с людьми. Вот только я не могу перекладывать на тебя свои мечты и желания. Нет. Живи так, как сам того хочешь. Лишь ты творец своей судьбы. С любовью, Папа. Постскриптум. Если встретишь дедушку, передай, что его я тоже люблю, несмотря на то, что он старый ворчливый пердун. пост Постскриптум. Если ты уже обнаружил, что в сокровищнице пропало всё золото и любые иные ценности, прости меня. Это было необходимо сделать. Хотя, если ты унаследовал от меня хоть каплю моей любви к золоту, то, боюсь, сделать это никогда не сможешь. Я бы не простил, особенно зная, сколько именно там было богатств. И всё же надеюсь, что ты вырос хоть немного лучшим разумным, чем я». Почему-то очень резко захотелось найти папашу в мире мёртвых и хорошенько так отпинать. Особенно за последние строчки. гад Опять напомнил мне об этом. А я ведь только начал забывать. Интересно, а с Хель можно договориться, чтобы поговорить по душам с этим придурком? Надо будет обдумать этот вопрос. Впрочем, что тут ещё сделаешь? Папаша у меня был тем ещё идеалистом. Хотя я могу понять его мечту, особенно после того, как стал править всеми этими магическими существами. Они и вправду от обычных людей почти не отличаются. Я очень даже не против исполнения его желания. Вот только причины у меня несколько иные. Люциус всё равно никогда не сможет стать мне союзником, да даже просто нейтральным существом. Так что рано или поздно уничтожить его придётся, если дорастут до подобной силы. Но вместе с тем это позволит мне больше не скрывать свой статус в этих горах. Хотя не плевать ли мне на это будет. Если я достигну ранга божества, то как-то уже пофиг на всё остальное. Ладно, об этом подумаю как-нибудь потом. Времени ещё полно. Сейчас же куда интереснее книжки на этом стеллаже. Что же, приступим.